Глава вторая. Другое мнение имеется. Прошли многие тысячелетия, прежде чем равнодушие и безразличие людей к насекомым сменилось ненавистью и страхом. Прошло ещё немало веков, прежде чем человек стал понимать, что насекомые не только вредны. И наконец потребовалось ещё немало времени, чтоб люди приблизились к их тени и узнали насекомых, которых мы называем вредными, то есть тех, кто уничтожает продукты и портит древесину, губит посевы и разносят заболевания, этих вот насекомых всего 10% из общего количества известных на сегодняшний день шестиногих. Но это было лишь первым приближением к истине. Следующий шаг открытий ещё более интересный. Из этих десяти процентов по-настоящему вредны, в свою очередь, менее одной десятой, то есть меньше одного процента от общего числа. Свыкнувшись немного с этой необычной мыслью, люди с новой энергией принялись изучать образ жизни насекомых. Конечно, даже какая-то часть процента это совсем не мало, если сейчас науке известно примерно миллион видов насекомых, Из них несколько тысяч видов действительно очень опасные, есть о чём задуматься. Но есть естественный другой вопрос. Какова роль остальных 99% шестиногого населения земного шара? Впрочем, одну из важных ролей, которую играют насекомые в жизни нашей планеты, помимо тех, о которых уже говорилось, мы знаем довольно хорошо. Речь идёт об опылении растений. Открытие это было сделано сравнительно недавно и дорого стоило Конраду Шпренггелю, директору школы в одном из маленьких немецких городов. Конрад Шпренггель заболел и вынужден был на время оставить преподавание. Целые дни проводил он за городом, надеясь, что прогулки на свежем воздухе помогут ему через какое-то время вернуться в школу. И опять вдалбливать в голову нерадивых учеников свою любимую латынь. Возможно, так и произошло бы, но на свою беду Шпренгель был наблюдательным, любознательным и упрямым человеком. И эти качества сыграли с ним злую шутку. Сначала Шпренгель увидал рогатых насекомых, перелетавших с цветка на цветок. Потом он заметил, что рога эти непостоянные, Они то появляются у насекомок, то исчезают. Шпренгельлю очень захотелось узнать, что это значит. И он стал наблюдать за насекомыми. В конце концов Шпренгель понял, что рога это ни что иное, как комочки пыльцы, которые насекомые переносят, сами, конечно, того не подозревая, с цветка на цветок. Шпренгель открыл тайный союз насекомых и растений. Он увидел, что между насекомыми и растениями существует связь. Но этого мало. Некоторые растения специально приспособились для того, чтобы заставлять насекомых переносить пыльцу. Они прибегают к очень хитроумным уловкам, чтобы заставить насекомых это проделывать. В 1793 году Шпренгель выпустил книгу, которую назвал "Раскрытая тайна природы". К сожалению, тайна тогда была раскрыта лишь одному человеку, самому автору. Все, кто слышал или читал об открытии натуралиста-любителя, либо смеялись, либо недоуменно пожимали плечами. Шпренгель простыл чудаком. Он лишился работы и умер в нищете, всеми забытый и заброшенный. А ведь уже наступал XIX век, век великих открытий в биологии. Сейчас польза насекомых не вызывает сомнения. Сейчас уже известно, что многие растения не смогли бы жить на земле без насекомых. Эти растения не могут продолжать свой род, не давая семян. А семена у них появятся только если произойдёт опыление. Опыление же в основном происходит благодаря насекомым. Конечно, существуют растения, хвойные деревья, папоротники, некоторые лиственные, пыльцу которых переносит ветер. Но во-первых, этих растений не так уж и много, а во-вторых, и они не могут обойтись без насекомых вообще. Но об этом поговорим потом. А сейчас вернёмся к насекомым-опылителям. Итак, потребовались долгие годы, чтобы люди поняли, перелетая с растения на растение, с цветка на цветок, насекомые дают возможность растениям продолжить свой род на земле. Когда люди посмотрели наконец на насекомых глазами, не затуманенными гневом и страхом, они увидали среди них много друзей и помощников. И на первом месте вдруг оказался старый знакомец человека пчела. Да, та самая пчела, которая уже несколько тысячелетий верно служит человеку, снабжая его мёдом, за что и получила название медоносный, воском, лечебными препаратами. продолжающая удивлять людей, постоянно открывая какие-то свои секреты и в то же время продолжая оставаться еще очень загадочным для людей существом. Эта самая пчела оказалась еще и очень важной, даже необходимой для растений. Сейчас известно, что на Земле живет примерно 30 тысяч видов пчел. В нашей стране около 4 тысяч видов. А благодаря пчелам на Земле существует 80-85% видов высших растений. Именно столько опыляют пчелы. Недавно люди выяснили, что польза, которую приносят пчелы, опыляя растения, если ее пересчитать на деньги, в 50 раз больше, чем доход от воска и меда. Вот небольшой пример. Одна пчела обычно за хороший рабочий день посещает примерно 7000 цветов. Это 7000 опылённых растений в день. Если же пчёлы работают в саду, то в течение 5-6 минут опыляют 40 бутонов яблони. Если учесть, что рабочий день пчелы может длиться 15 часов, то не трудно сосчитать, появлению сколько их яблок способствует одна пчела. Однако пчёлы не единственные опылители. не единственный, то повышает урожай культурных растений. Сейчас известно, что ту же яблоню опыляют 32 вида насекомых, люцерну в 47, а бобочевые культуры примерно 146 видов. Итак, вопрос о пользе насекомых-опылителей не обсуждается. Они полезны, и в общепланетном масштабе они полезны и в более узком плане. как существа, увеличивающие богатство человека, повышающие урожай, а то и вообще способствующие его появлению. Отсутствие или недостаточное количество насекомых-опылителей может принести не меньший вред, чем нападение насекомых-вредителей. Советский учёный Мельниченко подсчитал, что недостаточное количество насекомых-опылителей снижает на 50-70% урожай плодов и семян. В денежном выражении Это 2 млрд рублей ежегодно. Ну что ж, это, казалось бы, ничему не противоречит. Существуют насекомые-вредители, и с ними, естественно, надо бороться. Существуют и полезные насекомые-опылители, и их надо как-то оберегать. Но всё дело в том, что такой чёткой границы, такого строгого утилитарного деления нет. Далеко не все насекомые делятся только на вредителей, питающихся растениями. или распространяющих болезни, и, допустим, опылителей. Ну, пчёлы, они, конечно, хороши по всем статьям. И опылители отменные, и мёд дают. А вот, например, некоторые бабочки. Сама бабочка хороший опылитель растений, а гусеницы её нередко наносят существенный вред. Как быть? Попробовать подсчитать вред и пользу и сопоставить. Пока сделать такие расчёты невозможно, разве что только очень и очень приблизительно. Зато мы тут столкнёмся с парадоксом, который нас запутывает ещё больше. Дело в том, что какая-то часть вреда, который приносят насекомые, поедая листья растений, будет засчитана им как активная польза. Эти враждебные по отношению к растениям действия на самом деле не только полезны, но и просто необходимы растению. Такая уж она многообразная и многоликая, не поддающаяся прямому измерению и примитивному учёту наша великая природа. В ней нельзя всё разложить по полочкам, нельзя вопросы решать однозначно. Сейчас установлено, что лесу, например, очень нужны гусеницы, объедающие листву на деревьях. Подсчитано даже, сколько их должно быть: 200-300 кг на гектар. Больше это, конечно, плохо. Но и меньше тоже скверно. Гусеницы, как мы знаем, прожорливы, и, как всякие живые существа, имеют выделения. Несущественные и отнюдь незанимательные проблемы для неспециалиста, имеют, оказывается, очень существенное значение для жизни леса. Небольшие, до 100 мг в сутки порции выделений за период развития гусеницы превращаются в несколько десятков граммов. А в пересчёте на гектар это уже несколько соток килограммов прекрасного и равномерно распределённого удобрения. Но ведь во имя этого удобрения страдают растения, страдает их листва. Да, листва страдает, то есть её становится меньше. Но самим деревьям опасности не грозит. Они легко переносят потерю до 50% листвы, что, в общем-то, при нормальном развитии событий в лесу происходит каждое лето. За многие вековой период своего существования деревья прекрасно приспособились к насекомым. Многие из них не только привлекают к себе насекомых-опылителей, но и листья формируют гораздо больше, чем требуется для фотосинтеза. И это специально, чтобы безболезненно платить дань листогрызущим насекомым. В течение лета листва частично восстанавливается, но ее уже меньше. Опадая осенью, она создает так называемую подстилку, которую успешно перерабатывают черви, микроорганизмы и, опять же, насекомые, живущие на почве и в почве. Но если бы листьев оставалось больше, то есть если бы какое-то количество их не уничтожало с листогрызущими насекомыми, То есть, естественная подстилка была бы толще, по подсчётам некоторых специалистов, в два раза. И кто знает, смогли бы с ней полностью справиться те, кто живёт в почве и на почве. Возможно, какая-то часть подстилки оставалась бы непереработанной, и накапливаясь из года в год, рано или поздно погребла бы лес, и деревья задохнулись бы. По крайней мере, такой точки зрения придерживаются некоторые учёные. К счастью, проверить это мы не можем, потому что лес никогда не задохнётся в собственных листьях. А это в свою очередь не произойдёт потому, что почвенным животным помогают те насекомые, которые находятся на деревьях. Вот тебе и вредные листогрызы. Значит, они полезны. Ни то, ни другое. В лесу стихийном или девственном нет ни полезных, ни вредных животных. Там все полезны для леса. писал замечательный русский лесовод Морозов. Однако благополучие нашей планеты зависит не только от насекомых-опылителей и не только от тех, кто регулирует количество листвы. Не так давно на обширных пастбищах Австралии едва не произошла трагедия, последствия которой даже трудно было бы себе представить. Вполне вероятно, что огромные плодородные пространства превратились бы в пустыню без каких-либо признаков жизни. Виной едва не разразившейся катастрофы были главным образом навозные жуки, вернее, отсутствие этих жуков. Именно они, а также черви и некоторые виды мух и термитов, утилизируют навоз с крупных травоядных животных. Небудь этих насекомых и червей, навоз сплошь покрыл бы степи и саванны. А это в свою очередь привело бы к гибели растений и животных, что едва не произошло в Австралии. Насекомые, если не считать шакалов, гиен и некоторых птиц-падальников, единственные санитары на земном шаре. Без этих насекомых планета наша превратилась бы в страшное место, и постоянные эпидемии, возможно, унесли бы всё живое. Наконец, огромное значение насекомых уничтожающих растительные остатки Знаменитый русский почеловед Костычев доказал, что именно насекомые играют тут основную роль. В его опытах листья, подвергавшиеся разложению микроорганизмами, сохраняли своё строение в течение 3 лет. А когда на них отложил личинки грибной комарик, превратились в перегнойную муку в течение 3 дней. Итак, мы с тобой установили: без насекомых не было бы многих растений. Без насекомых не могли бы существовать леса, погибли бы саванны и степи. Неубранные трупы позвоночных и беспозвоночных животных очень скоро превратили бы нашу планету в страшное злачное место. Но это ещё не всё. Без насекомых очень вероятно не было бы на Земле многих других животных. Для того, чтобы в принципе понять это, не надо особых исследований и расчётов. Надо только вспомнить, чем питается рыба. 1. Чем питаются лягушки, жабы, ящерицы? 2. Что едят многие птицы? 3. И что составляет основную пищу некоторых млекопитающих? И на все вопросы мы получим ответ. Их пища насекомые. Даже те птицы, которых мы называем зерноядными, в большинстве своём птенцов выкармливают тоже насекомыми. Даже такие хищные птицы, как, скажем, коршуны, питаются в основном насекомыми. Даже в рационе таких млекопитающих, как барсук или медведь, насекомые или их личинки составляют немалый процент. А теперь давай пофантазируем. Давай попробуем представить себе такое, что представить очень трудно мир без насекомых. На планете нашей остались бы растения, не нуждающиеся для продления своего рода в услугах насекомых. Остались бы мхи и лишайники, папоротники и некоторые злаки, осока и некоторые ветроопыляемые деревья: сосна, ель, лиственница, пихта, ольха, берёза, осина, дуб. Скушно стало бы на земле, мрачно Ведь исчезли бы не только яркие цветы и разнотравье, исчезли бы птицы, не стало бы рыб, многих, а может быть, и всех зверей. Человек, мы же договорились, что представляем себе невероятное, как-то сумел всё-таки приспособиться к такой жизни, имеющей с ограниченный набор растений, давал ему всё необходимое. Как долго могло бы продолжаться такое положение? если к тому же учесть и положительные его стороны. В частности, отсутствие насекомых, вредителей растений насекомых, распространителей болезней. Если же говорить о санитарной роли насекомых, то при воображаемой нами ситуации она свелась бы к минимуму, ведь животных-то на земле не было бы вообще. Ну так вот, если бы не было насекомых, То есть, если бы их удалось исключить из всех процессов, жизнь на нашей планете прекратилась бы. Одно из основных условий существования жизни на Земле это наличие почвы, плодородного слоя. На голых камнях нет плодородного слоя, нет растений, нет и жизни. Правда, кое-где попадаются разноцветные пятна сфинкса растительного мира лишайника. Он этот загадочный сфинкс Долго не давал покоя учёным: почвы нет, пищи нет, а лишайник живёт. Лишь позже, когда люди поняли, что лишайники это грибы и водоросли, живущие вместе и приспособившиеся добывать воду и пищу из воздуха, они стали не опровержением, а подтверждением теории, что без почвы растения существовать не могут. Могут лишь одни лишайники. Но странное дело: там, где росли лишь лишайники, через какое-то время появлялись растения, которым почва для жизни необходима. Поначалу считали, что отмершие лишайники образуют плодородный слой. И доля истины в этом рассуждении была, но лишь доля, причём небольшая. Много позже учёные обнаружили постоянных спутников лишайников невзрачных насекомых, многохвосток. И что позже поняли, вот эти насекомые и есть та причина, которая позволяет жить на голых камнях растениям. Иными словами, эти самые ногохвостки, их выделения, накапливающиеся за многие-многие годы, вместе с минеральными частицами образуют слой почвы. Но образование почвы на голых камнях с помощью насекомых в случае Если его оценивать в общепланетарном масштабе, в настоящее время можно считать частым. Однако он даёт представление о том, как образовался плодородный слой, опять же благодаря насекомым. И из-за насекомых, точнее, из-за отсутствия насекомых этот слой может и исчезнуть. В нашем трудновоображаемом примере в мире без насекомых растительность была бы скудной. Во всяком случае, она не смогла бы удержать почву на склонах, когда по ним помчатся бурные потоки воды. Не смогла бы заслонить почву от ветров. Разрушение почвы, в свою очередь, привело бы к исчезновению тех деревьев и кустарников, папоротников и трав, которые жили в этом мире без насекомых. И очень скоро планета превратилась бы в голую, безжизненную пустыню. Значит, насекомые не только образуют почву, но и защищают её. Правда, защищают они опосредованно через растения. А вот преобразуют почву, реконструируют её сами, непосредственно. Почва, как известно, подвергается непрерывному воздействию многих сил. Ветры и вода разрушают её, и хоть растения своими корнями не дают ей разрушиться окончательно, Она всё-таки постоянно нуждается в ремонте, реконструкции. И тут роль насекомых трудно переоценить. Огромное количество насекомых или их личинок живёт в почве постоянно. Они в большинстве своём перемещаются под землёй, производя тем самым своеобразную вспашку. Такая вспашка, рыхление имеет огромное значение. Тут и проникновение воздуха Тут и перемещение различных частиц, тут и уход из почвы излишков воды в одном случае, и доступ воды в иссушенные почвы в другом. А главное это способствует проникновению в почву необходимых для её обогащения веществ. Кажется невероятным, но насекомые, такие, например, как некоторые виды муравьёв или термитов, так и сковыривают почву своими ходами. И столько затаскивают в эти ходы различных насекомых, частичек растений, что в ряде мест чуть ли не заново создают плодородный слой. Любопытно, что если бы не насекомые, в частности муравьи, многие наши степи и полупустыни были бы покрыты плотным каменным панцирем. Насекомые способствуют тому, чтобы камни эти опускались в землю. Конечно, крошечным муравьям надо много времени, чтобы погрузить каменные глыбы в землю. Конечно, происходит это не в один день, и даже часто не в один год, но всё-таки происходит, и спасибо муравьям за это. Муравьи делают своё полезное дело под землёй, а высоко над землёй, поднятой ветром, носятся бесчисленные количества мелких насекомых. Это и самостоятельно летающие насекомые, и так называемый воздушный планктон, насекомые, которых поднимают и переносят воздушные потоки. Этот планктон имеет большое значение в жизни ласточек, стрижей и некоторых других птиц. Итак, насекомые всюду. Мы видим их не так уж часто. А еще чаще видим и не замечаем, не обращаем внимания. И уж, конечно, не знаем, что цветы, которыми мы любуемся, и одежда, которую мы носим, пища и многие необходимые предметы, наконец, воздух, которым мы дышим, все это имеется у нас, все это существует на планете, как, собственно, и сама планета существует благодаря нашим шестиногим соседям. Ну а как же вредные насекомые? Ведь на территории нашей страны живет более ста видов опасных жуков-вредителей. около 50 видов опасных бабочек и столько же сыранчёвых тлей, щитовок и некоторых других